Это была, конечно, лишь дурная привычка дурного тона, свидетельствовавшая о низком воспитании и пошло усвоенным с детства понимании приличного. И однако же этот выговор и интонации слов представлялись Алёше почти невозможным каким-то противоречием этому детски простодушному и радостному выражению лица, этому тихому, счастливому, как у младенца, сиянию глаз.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 Мы слишком скоро готовы были принести всякую жертву недостойному, может быть, или легкомысленному человеку. Был один, один тоже офицер. Мы его полюбили, мы ему все принесли. Давно это было, пять лет назад. А он нас забыл. Он женился. Теперь он овдовел, писал. Он едет сюда, и знаете, что мы одного его Одного его только любим, и до сих пор и любили всю жизнь. Он приедет, и Грушенька опять будет счастлива, а все пять лет эти она была несчастна. Но кто же попрекнет ее, кто может похвалиться ее благосклонностью? Один этот старик безногий, купец, но он был скорее нашим отцом, другом нашим, оберегателем. Он застал нас тогда в отчаянии, в муках, Оставленную тем, кого мы так любили. Да ведь она утопиться тогда хотела. Ведь старик этот спас ее. Спас ее! — Очень уж вы защищаете меня, милая барышня. Очень уж вы во всем поспешаете. Протянула опять Грушенька. — Защищаю? Да нам ли защищать? Да еще смеем ли мы тут защищать?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 поцеловала действительно прелестную слишком, может быть, пухлую ручку грушеньки. Та же, протянув эту ручку с нервным, звонким, прелестным смешком, следила за милой барышней, и ей, видимо, было приятно, что ее ручку так целуют. «Может быть, слишком уж много восторга», — мелькнуло в голове у Алеши. Он покраснел. Сердце его было все время как-то особенно неспокойно.